Память детства крепка. «Природа-мать, тебе подстать, лишь больше в ней терпения, не хочет ничего терять, все ищет продолжение. Отец столкнул камень, и я с восхищением смотрю, как он, кувыркаясь по склону оврага, с плеском и брызгами плюхнулся в речку Сетунь. Это было прекрасно. Отец, старший брат, далекий шум электрички, пологий склона врага, золотистый песчаный пляж, четыре бревенчатых дома у церкви, колокольня, робкие голубые подснежники, могучая липа на другой стороне оврага. Мне четыре, брату семь лет, многолюдное веселье в старом доме, гости, рояль, пение, конфеты из-под подушки, бабушки и цветущий букет груши в конце сада. Все проходит. Отца съел гулаг, Овраг завалили городскими отбросами и заровняли, Липу спилили на дрова. Речка Сетунь настолько грязна, что в ней не живут даже лягушки. Наши четыре дома не устояли перед натиском гаражей. Мы все стали жить в тесных городских квартирах, но память детства возвращает нас к началу. И вот я снова на крыше своего нового дома на склоне песчанного холма. Лес, речка Пехорка... электричка, могучие деревья парка Рябушинского, робкие голубые подснежники, далекий колокольный звон, во дворе детское многоголосие вокруг старшего брата, а за зеленью деревьев на том берегу Пехорки уже проступает раковая опухоль железных гаражей. Ничего, они еще не скоро переползут на этот берег, дети успеют подрасти, а память детства крепка, и как знать, Может, они еще построят свой дом на берегу чистой реки с золотистым песчаным пляжем.